Как вдруг его осенило. Он летел через опустевшие торговые ряды со скоростью зачуявшей зайца гончий. Дважды он поскальзывался, наступив ногой на гнилую дынную корку. Под подошвами его башмаков хрустела ореховая скорлупа и черепки, разлетались в дребезги, схватившиеся ледяной коростой лужи. Больше всего Эгин боялся, что карлик, которому все-таки удалось, снять и затушить фонарь, сейчас зайдет в свою лавку и закроет дверь на засов. Потому что в этом случае за то время, пока Эгин обижит каре плотно пристроенных друг к другу домов, образующих пятиугольную площадь, аптекарь уже успеет выйти через черный ход, и не равен час Эгину придется ждать его появления до завтрашнего утра» если он вообще появится на площади мясников до следующего новолуния. Кричать аптекарю что-нибудь вроде «Эге-гей, погоди!» Эгин раздумал, поскольку боялся, что тот испугается и скроется за дверью даже раньше, чем сообразит, кто и зачем его зовет. Про пугливость лавочников в его родном воране ходили анекдоты. Эгин схватил карлика за полу кафтана в тот момент, когда он уже входил в темный проем двери. «Постой!» «Пожалуйста, подожди!» – прошептал запыхавшийся Эгин. Аптекарь вздрогнул, но быстро взяв себя в руки, с достоинством обернулся и смерил Эгина таким пронзительным взглядом, что тот невольно отпрянул. Конечно, это был он. Тот самый морщинистый старичок, чья макушка не доходила Эгину до пояса. Тот самый, что некогда в Нелиоте предлагал ему духи южный букет – «За тридцать золотых авров!» «Неужели это и есть странник?» — ужаснулся Эгин. «Чего тебе, юноша?» Карлик, казалось, совершенно не узнавал его. «Мне следует... То есть мне нужно задать тебе один вопрос». С трудом, из-за сильнейшего волнения, подбирая хоренские слова, сказал Эгин. Лавка закрыта, я не расположен к разговорам и хочу спать. Приходи завтра. Эгину вспомнились слова Далирис о новолунии. А ведь новолуния только раз в месяц. Теперь, глядя в глаза аптекарю, которые, казалось, давали странный лимонно-желтый отблеск, Эгин уже не сомневался в том, что завтра на этом месте он не найдет не то, что карлика, но даже и площади мясников. Он понял. Нужно сделать все от него зависящее, лишь бы тот не скрылся. «Пожалуйста, я умоляю тебя об одолжении. Хочешь, я куплю у тебя что-нибудь, что-нибудь дорогое? Притирание, например. Средство от облысения или поседения, настойку на золотом корне». «Сегодня у меня был удачный день, я выручил достаточно, но теперь я уже свернул торговлю и мечтаю о ночи на своей мягкой перине. В лавке уже темно. Разве ты не видишь?» — осадил Эгина карлик. «Как похож, и в то же время не похож он был на того, с которым Эгин общался в Нелиоте». «Я вижу, вижу. Хочешь, я дам тебе денег просто так? За одно твое слово». Я не торгую словами. Тогда дай мне его даром. Я не занимаюсь благотворительностью. Взгляд карлика был холодным и отстраняющим. «Ошелол!» — взвыл Эгин, который не на шутку растерялся. «Почему ты не хочешь со мной даже поговорить?» «Именно это я и делаю, но достаточно болтовни. Мои домашние меня уже заждались». Правнук ждет вечерней порки, невестка трясется от нетерпения, ей хочется посчитать выручку. На тебя у меня нет времени, тем более от тебя несет дешевым вином. Один покраснел. В кои-то веке от него действительно пахло хмельным зельем. «Прости меня, но я не пьян. Послушай, что случилось? Разве ты меня не узнаешь?» — Конечно, я узнаю тебя, варанец, со знаком на левом плече, — мрачно сказал аптекарь. Эгин во все глаза воззрился на карлика. В его взгляде боролись страх и отчаяние, как вдруг ни с того ни с сего полногубый рот карлика расплылся в широкой дружественной улыбке, и он рассмеялся. Его смех снова напомнил Эгину стопавших листьев в осеннем лесу. Карлик смеялся так искренне и так заразительно, он буквально перегибался пополам от хохота, что Эгин тоже невольно улыбнулся. Он по-прежнему не знал, что и думать. Ладно, заходи, сотворитель чудесных компасов, а то ведь в другой раз могу и не узнать. Отсмеявшись, карлик подмигнул Эгину и широко распахнул дверь аптеки. Это была та же самая аптека, внутри которой Эгин уже был однажды в Нелиоте. Не похожая или напоминающая Нелиотскую, но та же самая. Те же весы, те же пыльные стеллажи с банками, закрытыми промасленной бумагой, та же покосившаяся конторка. О том, как это возможно, Эгин предпочитал не задумываться. Достаточно было того, что подозрительный метод госпожи Далирис оказался действенным, «Странник и впрямь оказался старым знакомым, если, конечно, карлик действительно странник», — подумал Эгин. «Можешь называть меня хоть морским котиком. Если больше нравится странником, можешь звать меня так. Впрочем, странник, он вроде бы все время странствует. Я же все время остаюсь на месте. В своей аптеке». Карлик снова захихикал. «Если б ты знал, как я был удивлен, когда понял, что ждал именно тебя!» Воскликнул Эгин. «Удивлен?» «Вот уж не ожидал, что варанца, который умукнул у дрона перо птицы юб, можно чем-нибудь удивить!» «Впрочем, рассказывай быстрее, зачем пожаловал! То, что я хочу спать, это святая правда, не имеющая к моим дурацким розыгрышам никакого отношения!» «А дрон, он тоже странник?» не удержался от вопроса Эгин. Карлик демонстративно зевнул во всю глотку и посмотрел на него с выражением тупой рассеянности. Эгин с сожалением осознал, что болтать на общие темы аптекарь действительно не расположен, а может, ему просто не хотелось говорить о дроне. Как в свое время заметил Эгин, дрон не принадлежал к числу тех людей, которых не имется пригласить к себе на крюшон. «Я пришел сюда, чтобы узнать, где мне искать странника по имени Адагар. Одна госпожа, сведущая в магии, говорила мне, что ты должен знать это». «Хм, Адагар? Скажи, пожалуйста, зачем тебе понадобился этот старый пройдоха? Что за народ тебя интересует? То дрон, то, скажите на милость, Адагар». «Правду говорят, у воранцев на уме одни дуращи. С минуту один колебался, говорит ли аптекарю правду, но его язык словно бы сам решил, что делать. «Мне нужен маг, который сможет сделать для меня тело глиняного человека!» От собственных слов ему стало как-то неуютно, и он невольно поежился. «Ах, вот оно что!» Тогда и впрямь Адагар — это тот, кто тебе нужен. Правда, путь тебе светит не ближний. Ехать за этим балаболкой придется на фальм. Там он и подвязается при дворе барона В Вальвира. Оборотнем Генсове рассказки рассказывает и при парке на ягодицы лепит. Так что хочешь Адагара, готовься путешествовать. Ну да, сапоги изнашивать тебе, что с горы катится. Значит, Адагар на фальме? переспросил Эгин. «Там!» — кивнул аптекарь. «Только тебе надо поторопиться, не то придет весна и... Поминай, как звали твоего Адагара». «Ну, Фальм, ведь это не Макдорн. Отсюда, до яга рукой подать!» Аптекарь состроил уморительную обезьянью мину. «В самом деле, чего это я тебе Фальмом стращаю? Человек, который выт из пиннарина сбегал... На фальм съездить все равно, что иному кружку ртути закипятить. Послушай, откуда тебе известно, проид?» — Не удержался Игин. Белый цветок из твоей сумки торчит, словно срамной ут у похабника, что разглядывает книжки императрицы Синин. И аптекарь снова согнулся пополам от собственной шутки Милостивый гиазир очень хорошо, что вы меня вызвали. Я должен сообщить вам печальные новости. Это был Йор, неразлучный со своим абордажным мечом.